Потом, когда все начало казаться мне бессмысленным, уговорил там остаться. Понимаешь, заботиться о миллионе детей, которых ты никогда не видела, распределять тонны пшеницы, коробки с сухим молоком и пенициллином — это совсем не то, что растить одного ребенка собственными руками. Любые мои победы казались абстрактными. А мне требовалось нечто осязаемое. Я трудилась по 12 часов в сутки, вложила много своих денег, и если... Я не получала удовлетворения и по-прежнему страдала от одиночества. Было ли чему тут удивляться? Но все же отдача пришла. Я не испытывала удовлетворения, но сознавала свою нужность. Сейчас мне этого достаточно. Я благодарна миллионам неизвестных мне детишек, которых не люблю, и которые никогда не полюбят меня. Она приподняла бутылку и недовольно посмотрела на нее. «Наверное, у нас нет времени, чтобы выпить еще одну». Тони взглянул на часы. «Да», — сказал он. Подавленный, он не мог больше судить женщину, которая в течение последнего часа открывала ему свою душу. Тони понимал, что позже ему придется выносить свой вердикт. Теперь он располагал всеми фактами. Но в данный момент это было невозможно. Он только посмотрел на часы и сказал, «Если мы сейчас не тронемся, то не успеем вернуться сегодня в Париж». Кивнув, она повязала платок на голову. В тени деревьев ее черты обрели особую мягкость и покой, напомнив тони лица девушек, которых он возил летом в открытых автомобилях к морю. Он вытащил бумажник и протянул руку к счету, лежащему на тарелочке. Но Люси подалась вперед, перехватила листок и сказала, плачу я. Из нас двоих я получила большее удовольствие. Глава двадцать первая. Они молча мчались, пересекая вытянувшиеся тени, визжа резины на крутых поворотах узкой дороги. Тони полностью отдался гонке. Люси показалось, что он специально едет так быстро и раскованно, обгоняя автомобили и проходя виражи на грани заноса, чтобы выгнать из головы все мысли. Она не пыталась заговорить с ним. Я выдохлась, подумала она. Мне больше нечего сказать. Впереди метрах в четырехстах, На пологом склоне холма показалась деревня. Домики из серого камня с голубоватыми шиферными крышами сгрудились вокруг островерхой церкви. «Здесь», — сказал Тони. Люси посмотрела сквозь лобовое стекло. залитые солнцем селения окружали зеленые поля, рассеченные дорогой. Деревня ничем не отличалась от множества других, которые они уже миновали. «Ну», — произнес Тони, — «какие у тебя планы?» «Это произошло на перекрестке», — сказал Люси. Я получила письмо от очевидца. Там говорится, они двигались с севера, неподалеку от деревни есть перекресток. А мы прибыли с противоположной стороны, заметил Тони. Они проехали деревню. Узкую извилистую улицу обступали домики с цветниками под окнами. Люси представила, что за опущенными жалюзи притаились крестьяне, провожающие недружелюбными взглядами чужаков в шумных машинах, которые нарушают вековой покой и напоминают им О нищете и убожестве их жизни, полные заботы, тягот. Люси вспомнила письмо сержанта и подумала с болью. Оливер переплыл океан, чтобы навеки остаться в этом унылом уголке. И даже не добрался до него. Деревня почти кончилась, но они так и не увидели ни единой живой души. Кое-где на окнах выделялись черными полосками поврежденные створки жалюзи. Единственная бензоколонка на краю селения оказалась неработающей. Похоже, специально для Люси деревня осталась такой же сонной и таящей опасность, какой она была в тот день 11 лет тому назад, когда Оливер шагал по дороге с белым полотенцем. Тони хмурился, видно, место ему не понравилось. Солнечные лучи падали на шершавые каменные стены. Сразу за населенным пунктом Люси увидела перекресток. Две узкие сельские дороги, покрытые густым слоем белесой пыли, образовали маленький пятачок. Люси испытала приятное чувство узнавания. Так бывает, когда человек годами ищет что-то утраченное и внезапно обретает потерю. Здесь, — сказала она, — остановись. Не доехав до перекрестка, Тони затормозил у обочины, вдоль которой тянулась канава глубиной в три фута, вся в бурьяне. Деревьев поблизости не было, в нескольких ярдах стоял забор. Тони откинулся на спинку сиденья размял плечи. То самое место, — сказала Люси, — и вышла из машины. Многие едва слушались ее. Только сейчас, после остановки, она заметила, как нещадно палит солнце. Люси сняла платок, провела пальцами сквозь волосы и направилась к перекрестку, вздымая каблуками крошечные облачка пыли. Вокруг раскинулись огромные, безликие и равнодушные поля, источавшие тонкий травяной аромат. Вдали виднелось скопление крыши, церковь соседней деревушке. В северном направлении местность была пересеченной. В сотни футов возвышался холмик, пологие склоны которого просли деревьями, и Люси представила себе джипы и четверых солдат, целящихся из-за гребня. Они следили за тем, как троих товарищей спускались под раскаленным солнцем по белой пыли к перекрестку в направлении безмолвных стен. Она медленно вышла на середину дороги, думая, я иду по тому самому месту. Конечный пункт его пути. Зачем я приехала сюда? Обыкновенный перекресток. Проселочная дорога с глубокой колеей в той части Европы, которая неотличима от Мэриленда или Делавер, без единого следа кровавой бойни. Люси тряхнула головой. Она испытывала растерянность, на душе у нее было пусто. Она не знала, какой церемонии следовало почтить память погибшего на этом безликом перекрестке. Здесь не было ни памятника, ни обелиска, Просто пересекались ничем не примечательные дороги, не вошедшие в историю. Она ощущала присутствие за своей спиной тони мрачного и неумолимого, и внезапно пожалела, что взяла его с собой. Будь она здесь одна или с кем-то другим, она сумела бы понять значение момента, дать выход горю или испытать облегчение. «Не с тем человеком я приехала сюда», — решила она. «Как долго я должна здесь оставаться?» — со стыдом подумала Люси. «Прилично ли уйти через десять минут? Следует ли мне бросить цветок, пролить слезу, нацарапать имя на камни?» Она оглянулась и посмотрела на Тони. Он сидел за рулем машины, прикрываясь от солнца полями, надвинутые на глаза шляпы. Он направил рассеянный взгляд на окрестности и не смотрел на мать. Люси пришло в голову, что он напоминает шофера, ожидавшего свою хозяйку возле магазина. Ему безразлично, что она купит, долго ли будет отсутствовать, куда прикажет вести ее потом. Он ждет равнодушно, отстраненно, думая лишь о зарплате, о том, что скоро в шесть часов вечера он освободится. Люси подошла к машине. Тони повернул голову в сторону матери. «И надо же умереть в таком месте», — сказал он. Люси ничего ему не ответила. Она обошла автомобиль, стараясь не свалиться в канаву, и раскрыла лежащую на сиденье сумочку. Она взяла письмо сержанта, вынула его из конверта. С годами бумага истрепалась на сгибах, протерлась до дыр. «Вот», — сказала Люси, — «прочитай, если хочешь». Тони настороженно посмотрел на нее с видом шофера, которого хозяйка, помимо его желания, посвящает своей тайны. Он взял письмо, разложил его на руле, И начал читать. Люси отошла назад и оперлась о багажник машины. Она не хотела смотреть на Тони, чтобы он не решил, что должен продемонстрировать ей сожаление, горе или иронию по поводу грамматических ошибок. Она поразилась тишине, непривычной для уха американки, и почувствовала, что ей не хватает пения птиц. «Ну, конечно», — подумала она, — «французы все постреляли, птицы перебиты или научились не подавать Голоса. Она услышала, как шелестит бумага в руках Тони. Он бережно засовывал письмо в конверт. Тони задумчиво похлопал конвертом о рулевое колесо и замер, уставившись на дорогу. Затем он вылез из автомобиля, спрятав письмо в карман. Он вышел на середину дороги и остановился, подняв пыль носками туфель. «Так до конца и не разобрался в людях, верно?» Сказал Тони, утюжив носком дорожную пыль. Вечно полагал, что они готовы сложить оружие. И это все, что ты можешь сказать? А что ты ждешь от меня? Я должен произнести речь о павшем герое? Он просто сделал несколько шагов. Тони шагнул к матери. Сержант прав, лучше бы отец сидел в штабе. Сержант этого не писал. Ну, дал понять. Другие, более благоразумные, так и поступали. Они и не были бесстрашными и демократичными. Тони горько улыбнулся. Зато сейчас они дома. Он извлек из-под сложного тента машины складную ручку от домкрата и распрямил ее, щелкнул замком. Он вытащил из автомобиля узкий сосуд в оплетке. Тони снял оплетку, и Люси увидела запечатанную бутылку виски. «Энзе!» — сказал Тони, бросая оплетку в канаву. «Ты случайно не захватила штопор?» Нет. Люси с удивлением посмотрел на сына. «Напрасно», — сказал он, — «во Франции без штопора не прожить». Тони вышел на середину дороги и уставился себе под ноги. Потом начал медленно и старательно что-то чертить на земле ручкой от Дамкрата. Люси приблизилась к сыну, желая разглядеть, что он делает. «Оливер Краун», — вывел Тони крупными ровными буквами, — «муж, отец». Ручка от Дамкрата на мгновение замерла. Затем Тони добавил еще одно слово. Миротворец. Закончив, он отступил на шаг и склонил голову на бок, как художник, оценивающий свое творение. Заключил слова в рамку. Так лучше смотрится, сказал он, и прошел к обочине, присел, отбил горлышко бутылки о камень, вернулся и стал аккуратно поливать буквы жидкостью чтобы остались на века», — добавил Тони. Запах виски ударил им в нос. Спиртного хватило и на рамку. Четко выделяющийся на фоне дорожной пыли текст казался вечным, неподвластным времени. Тони выпрямился и посмотрел на Люси. Его лицо, печальное, незнакомое, искажало грима сострадания. Надо же было что-то сделать, — сказал он, держа в руке бутылку с отбитым горлышком. И вдруг Люси услышала шаги, ритмичный топот звучал все громче и громче. Над вершиной холма затрепетал маленький треугольный флаг. Спустя несколько секунд из-за холма появились люди в форме. Они быстро приближались, двигаясь колонной, подавая в ряду. Люси на миг зажмурилась. «Мне это мерещится», — подумала она, — «война давно кончилась». Колонна подошла ближе. И Люси засмеялась. Люди в форме, преодолевающие подъем, оказались бойскаутами. Командир в берете вел за собой мальчишек, одетых в рубашки и шорты цвета хаки. В чем дело? Тони недоуменно посмотрел на мать. Почему ты смеешься? Люси перестала смеяться и поглядела на движущийся отряд. Не знаю, сказала она. Худощавые длинноволосые подростки в возрасте от 13 до 18 лет уже шагали мимо прижавшихся к машине Люси и Тони. Они прошли, не глядя под ноги, и мгновенно уничтожили надпись, обрызганную виски, которая уже почти успела высохнуть. Их ботинки и носки были покрыты слоем пыли, за колонной тянулось сероватое облако. Мальчишки с еще не сформировавшимися, влажными от пота лицами восхищенно смотрели на эффектный автомобиль и улыбались незнакомцам. Командир, с любопытством взглянув на бутылку в руках Тони, торжественно отдал честь и произнес «Салют!» «Салют!» — ответил Тони. Бойскауты хором повторили приветствие, и топот приглушил их звонкие голоса. Немного удалившись, они снова стали похожи на настоящих солдат, усталых, неприкаянных, мучимых, жарой, но все же с решимостью и энергией, следующих за командиром. Тони и Люси проводили бойскаут взглядом, и вскоре колонна растворилась в поглотившей ее деревне. Тони бросил бутылку к забору. «Ну, — сказал он, — «Кажется, все». Обессиленно волоча ноги, Люси направилась к правой дверце. У края канавы валялись камни. Наступив высоким каблуком на один из них, Люси потеряла равновесие и упала. Люси почувствовала жжение в ладонях и коленях, на которые она опустилась. Волна от удара промчалась вдоль спины и затихла в голове. Волосы закрыли глаза. Тони в изумлении посмотрел на несчастную, потерявшую элегантность мать, Он наклонился и взял ее за плечо, желая помочь. «Отпусти!» — резко сказала Люси, не глядя на сына. Он отступил на шаг, прислушиваясь к ее неровному дыханию. Люси едва сдерживала слезы. Через несколько секунд она оперлась рукой о бампер и медленно, с трудом встала. Ладони ее кровоточили, она вытерла их о платье, оставив на нем красные следы. Чулки порвались, ссадины на коленях стали алыми. Внезапно Люси превратилась в стареющую, сломленную, жалкую женщину, растерявшую едва ли не все свое мужество и стойкость. Тони больше не пытался ей помочь. Он смотрел застывшим лицом на мать, лишившуюся былой неуязвимости. Наблюдая за тем, как она, утратив женственность, неловкими движениями, оправляет платье, стирает кровь с коленей, Тони представил себе ее старость, умирание, и, охваченный жалостью к ним обоим, вспомнил ту ночь, когда он спал на веранде под крик совы, свое намерение стать доктором и изобрести средство, дарующее бессмертие. Пелена заволокла его глаза. Он подумал об обезьянке и людях, которым он собирался сохранить молодость, матери, отцу, Джеффу. И по какой-то прихоти сознания он увидел своего сына, лежащего на диване качалки, уже тринадцатилетнего, собственного двойника, олицетворяющего вечность. Мальчик следил за своей обожаемой мамой, которая еле слышно, шагая в тумане полужайки, возвращалась от любовника, чтобы поцеловать сына перед сном. То немедленно подошел к Люси и осторожно вытер грязь вокруг садин. Затем он убрал волосы с олба матери и осушил платком ее влажное стареющее лицо, подвел к дверце машины и помог сесть. На мгновение он застыл над ней, и Люси посмотрел на него глазами, полными боли. Он с нежностью прикоснулся к ее щеке кончиками пальцев, точно так, как делала она сама, когда он был маленьким, и сказал... «Не будем больше посещать могилы, ладно?» Тони почувствовал, как вздрогнула мать. Она благодарно кивнула ему. «Да», — выговорила Люси. В Париж они вернулись около полуночи. Тони отвез мать в гостиницу. Он помог ей выйти из машины и проводил до подъезда. Они остановились, не зная, как им следует попрощаться. «Тони», — сказала Люси, Я пробуду здесь еще день. Ты позволишь мне завтра зайти к вам? Я хотела бы подарить что-нибудь твоему сыну. Игрушку? Конечно, сказал Тони. Тебе не обязательно присутствовать, добавила она. В этом нет необходимости. Я понимаю. Хорошо, быстро произнесла Люси. Я зайду после полудня. Когда он просыпается? Кажется, в три. Значит, в три, сказала Люси. И тут он понял, что не сможет сейчас оставить ее одну. Он обхватил мать руками и прижал к себе, чувствуя, как душа его освобождается от груза тягостных воспоминаний и ошибок, прощая Люси, беззвучно умоляя ее простить его самого, цепляясь за руины любви, растраченной ими, попусту. Она похлопала его по плечу, пытаясь утешить и стыдясь прохожих, бросавших на них любопытные взгляды. — Мама, — произнес он. Помнишь, когда я уезжал тем летом, я спросил тебя, что мы скажем друг другу, если встретимся? Ты не забыла свой ответ? Люси кивнула, восстанавливая в памяти безветренный полдень яркую осеннюю голубизну озера мальчика, выросшего за это лето из своего костюма. Я ответила тебе, мы скажем друг другу, здравствуй. Тони отпустил мать и посмотрел ей в глаза. Здравствуй. Серьезно сказал он. Они обменялись улыбками. Обыкновенная мать и ее взрослый сын, расставшиеся после загородной прогулки. Люси посмотрел на свое измятое платье, порванные чулки, царапины. Господи, вырвалось у нее. Ну и вид у меня. И что только подумают в отеле. Она засмеялась, а потом поцеловала Тони в щеку так, словно делала это, укладывая сына спать каждый вечер в течение 20 лет. «Спи спокойно», — сказала она, повернулась и зашла в гостиницу. Он посмотрел ей вслед. Высокая, крупная женщина, одинокая, не скрывающая своего возраста, еще сильная, сумевшая не тешить себя иллюзиями обрести душевное равновесие, направилась к стойке портье. Тони сел в машину и поехал домой. Войдя в темную квартиру, он прошел в комнату сына и замер над его кроваткой, прислушиваясь к ровному дыханию мальчика. «Вскоре Бобби проснулся. «Папа?» — позвал он. «Я заглянул, чтобы пожелать тебе спокойной ночи», — сказал Тони. «Завтра после дневного сна ты снова увидишь бабушку?» «После дневного сна?» — сонно повторил мальчик, стараясь зафиксировать услышанное в дремлющей памяти. «Она принесет тебе игрушку», — прошептал Тони. «Я хочу трактор» заявил Бобби. Нет, лодку. Я позвоню ей утром, сказал Тони. Она купит лодку. Большую лодку, уточнил мальчик, пуская голову на подушку, для далеких путешествий. Тони кивнул. Ладно, большую лодку для далеких путешествий, сказал он. Но Бобби уже крепко спал. Тони прошел в комнату, где спала Дора, Она лежала на спине, с откинутой назад головой, закрыв лицо руками, словно защищаясь от кого-то. Не включая света, Тони бесшумно разделся и лег рядом. «Ну и день у меня сегодня», — подумал он. Потом он повернулся на бок, обнял Дору и заснул. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова читала Ирина Ерисанова.